Они ждали. Потом в комнате неожиданно стало очень тихо, и в этой тишине раздалось громкое рыдание Аманды, которая поняла, она почувствовала, что вот-вот может случиться самое страшное. А Джек ничем не мог ей помочь. Он только наклонился еще ниже и горячо заговорил о своей любви и о том, как он счастлив с ней. Про себя же Джек думал, что он будет делать, если Аманда потеряет ребенка. Как ему утешить ее, и сможет ли она... Джек знал, чувствовал, что эта потеря будет невосполнимой и что, если это случится, из их жизни уйдет что-то важное, что связало их крепче, чем привязанность и страсть. Со страхом и трепетом они ждали, что же будет дальше. И вдруг услышали тоненький плач, который становился все громче и громче, наполняя собой комнату. «Он! С ним все в порядке?» — слабым голосом спросила Аманда, открывая глаза. Она чувствовала себя так, словно ее только что пропустили через мясорубку. Но сейчас она могла думать только об этом. Он жив, доктор! И врач, такой же потный и красный, как и она, поспешил успокоить ее. «Отличный малыш, Аманда!» — проговорил он, отдуваясь, пока акушерка перерезала и перевязывала пуповину. Потом они стали взвешивать малыша, и Джек, привстав со стула, заглянул за ширму, чтобы скорее увидеть сына. «Ребенок!» Действительно был очень большим. Он весил девять фунтов и двенадцать унций, почти десять. Неудивительно, что ему было так трудно появиться на свет. У него было красное сморщенное личико и большие голубые глаза, в которых застыло удивленное выражение пришельца из иного мира, впервые увидевшего нашу прекрасную землю. Акушерки быстро обмыли ребенка, завернули в одеяло и положили рядом с Амандой, но ее руки все еще были пристегнуты, и она не могла обнять его. Джек первым взял малыша на руки и передал Аманде, как только медсестра расстегнула ремни. Аманда бережно приняла сына и прижала щекой к его мокрой головке. Глядя на них, Джек почувствовал, что плачет. Ему казалось, что ничто в мире не может быть прекраснее этой женщины, которую он так любит, и их сына, который стал для них нечаянным даром судьбы. Этот сморщенный младенец был живым воплощением их надежд на будущее, и Джек неожиданно почувствовал себя совсем молодым и бесконечно счастливым. Широко улыбаясь, он снова посмотрел на сына и жену. Как он красив! прошептала Аманда, поднимая на Джека взгляд. «И он будет похож на тебя. Он уже похож». «Надеюсь, что не во всем», — с глубоким раскаянием ответил Джек и наклонился, чтобы поцеловать их обоих. «Спасибо тебе, спасибо, моя родная», — добавил он с трудом, сглотнув застрявший в горле комок. «Спасибо тебе за то, что ты оставила его, что не послушалась меня, когда я, идиот, хотел от него избавиться». «Не думай об этом, Джек. Я люблю тебя», — прошептала Аманда и неожиданно сладко зевнула. На часах было восемь утра, а их ребенку уже исполнилось десять минут. «Я тоже тебя люблю», — сказал Джек, глядя, как веки ее тяжелеют и опускаются. «И еще раз спасибо». Вскоре Аманда заснула. Сиделка унесла ребенка в палату для новорожденных, а врачи принялись обрабатывать разрывы, которые Аманда получила во время родов. Все это время Джек тихо сидел рядом и смотрел на нее совершенно ошеломленный, счастливыми глазами. И когда Аманду, продолжавшую крепко спать, перенесли обратно на каталку и отвезли в палату, где ей предстояло пролежать несколько дней, Джек был рядом с ней. Он ни на шаг не отходил от нее. В палате его уже ждали Джен, Луиза и Пол. Они уже все знали и встретили его улыбками. «Ну что ж, Джек, поздравляю!»